Глава 6: Истории. Странные ощущения стали возникать у меня во время поездки в Берлин. Историческое время стоит на месте и едва ли не пятится. А личное время и время технологическое эти времена бегут, хоть и врозь, но на перегонки неудержимо. 10-15 лет кажутся одновременно вчера и совершенно иным миром. Эффект подобен в некотором смысле анабиозному пребыванию в разогнанном за пределы Солнечной системы корабле, где мизансцены все те же, за окном все те же звезды, а личная жизнь, все, что любил, оставлена далеко позади и непонятно, как к ней относиться, ибо, сожаление, далеко не первое, что просится на поверхность. Многие исчезли, многие выросли, Будущий неведомо и безразлично к тебе самому, как накатывающая в лоб звездная бездна. Наверное, так приблизительно выглядит время Экклезиаста в мире, стремящемся в иную эпоху, когда эпоха прошлая бросается волкодавом на спину новому. Иерусалим – столица этой эпохи эклезиаста, город-призрак, о величии которого грезит половина мира – и ничего не делает для его величия реального воплощения. Иерусалим – единственный город, чья физическая природа отстоит от его слепка в культуре настолько, что в сравнении со своим образом он видится только грудой камней, беспорядочно разбросанных по Иудейским горам. Сколь бы ни была очевидной и неприложной эта разница, в ней ощущается несправедливость. Благодаря ей город заброшен, отринут от мира. При том, что мир ему стольким обязан, что пора бы уже ему, миру, обратить внимание на место, которое можно было бы назвать его родиной. Вместо этого мы видим и испытываем нелюбовь, пренебрежение со стороны почти всех столиц». Парижу, Лондону и прочим совершенно безразлично, что происходит в той области, без жертвенного бытия которой не существовало бы их собственной истории. Иерусалим небесный – дополнение Иерусалима земного, а не его замена. Особенно лихими бывают иерусалимские зимы – промозглые, ветреные, дождливые. Тогда в нашей квартире задувает изо всех щелей, и по вечерам Мирьям приходит ко мне погреться у масляного обогревателя. Мирьям со временем оказалась совершенно оторвой, такие женщины мне всегда нравились, умная и резкая. Зимой она подвержена меланхолии, особенно когда буря обещает снег. Надо сказать, прекрасен Иерусалим в снегу. В такие вечера, во время бурной непогоды, мы сидим с ней, натянув свитера и завернувшись в пледы, и грезим, что наутро проснемся в тихом свете выпавшего за ночь снега. Мирьям интересно, что происходит в моей сданной «В аренду голове». Я рассказываю ей о некоторых случаях видений, об огненных колесницах и горящих горах звезд. Она в ответ повествует о своих приключениях, например, о том, как влюбилась в американца, зависшего в христианском хостеле. Она встретила его в Старом Городе, куда ходят накануне субботы за продуктами. В Старом Городе часто можно встретить христианские компании молодых людей, в сущности хиппи, бродяг, которые поют под гитару псалмы, присаживаясь на мостовую возле каждой станции страстей христовых. «Пока я был в Берлине, она сошлась с этим юношей, певшим о любви к Богу. Он жил здесь, у нас, на тохте в салоне, и не смел к ней прикоснуться. Когда Мирьям влюбляется, она сердится на себя и говорит с досадой. «Honestly, I'm Oriental thing», – пожимает она, полька, плечами. Но мне кажется, Мирьям себя не вполне понимает. Мне видится в ней парадоксальное сочетание библейского упрямства – и обреченности высшей доли. Мы с ней настолько не похожи, что порой мне ее рассказы кажутся самой интересной болтовней на свете. Вот только иногда, когда Мирьяма владевают бурные чувства, я немного опасаюсь за нее. Так было в период ее романа с одним парнем, который однажды влез к нам в квартиру по пожарной лестнице и просидел весь вечер в шкафу, тогда я как раз был в отлучке по работе, Но Мирьям смелая от природы, так что ей не составило труда самостоятельно справиться с ревнивцем, спустив его с лестницы. Вернувшись домой после недели съемок, я обычно двое суток не вылезаю из постели, настолько устаю. Я сплю и днем, и ночью, и Мирьям присматривает за мной, заглядывает в комнату и кормит кашей и вкусностями, которыми запасается в старом городе, хумусом, тхиной, питами, сладостями. Я ем понемногу и снова засыпаю от изнеможения. Зимой за окном свистит ветер, летом поют птицы, но все это я слышу сквозь сон. Разве что очнувшись, могу попросить ее принести геодезические приборы из машины, остерегаясь по краже. А могу и не просить, Мирьям сама справится. Возьмет нивелир, вешки, лазерную рулетку, в то время как во время первой ходки я затаскиваю домой штатив, тахеометр, GPS и ценный трубокабель -искатель. С тех пор, как я подписал ренту, более или менее регулярный заработок на съемках ландшафта позволяет мне держаться на плаву, исправно платить за комнату на улице Исландия. Три года мы с Мирьям живем душа в душу. После развода снова замуж она не собирается, ей нравится быть свободной. А я? Что я? В какой-то момент я вдруг решил, что я старик. Вот так внезапно мне взбрело в голову, что жизнь кончилась. Я и в самом деле стал скучным, потерял спокойствие и упорство, каковыми была окрашена моя молодость. Все чаще я цитирую про себя экклезиаста, все чаще не желаю вступать в новые отношения, знакомиться с новыми людьми. Мирьям посмеивается надо мной, когда я отнекиваюсь, не желая ехать в Тель-Авив на какую-нибудь вечеринку, говоря с долей серьезности «Я скучный человек, я хочу, чтобы меня оставили в покое». Иногда я уступаю уговорам, но обычно я не преклонен. и тогда Мирьям говорит «Ладно, старик, мы двинули, не обессудь». «Среди приятелей Мирьям мне нравятся Айзик и Катька». Щуплый программист, родившийся в Эфиопии, и круглолицая полноватая девушка из Ленинграда. Айзик и Катька то сходятся, то расходятся, но остаются друзьями. Айзик пытлив, любит спорить. «Меня привлекает Катина язвительность. Кроме того, я ценю возможность потрепаться с ней на родном языке». Иногда она потешается над серьезностью Айзика, но относится с нежностью, приговаривая «Once you go black, you never come back». Катька выпивоха, так что с ней не соскучишься. Особенно она любит перцовку, которую сама же приготовляет по какой-то особенной рецептуре, унаследованной от бабушки. Называет она ее перцовку «Слезой Мурузи», поскольку родилась на Литейном проспекте в знаменитом доме Мурузи, где прадед ее, интендант убуденного в Первой конной, после гражданской войны получил комнату. Так что бабушка с дедушкой вместе с родителями Бродского в одном сарае дрова пилили. Катя не любит, когда Петербург называют Питером. Питерская Миша бывает только революционная матросня, а интеллигенция – она ленинградская или, на худой конец, петербургская. Катька с Айзиком – славная пара, настолько они прекрасно разные и в то же время дополняющие друг друга. Айзик человек серьезности, но если ему приходится спорить, тут хоть святых выноси. Он знает наизусть весь рэп начала века, в том числе репертуар рэпера 50 Cent. И это наследие его юности особенно подвергается насмешкам Катьки. Она иногда зовет Айзика 55 cents или Ателла Мой Атело. Да, что-то рановато, я начал мучиться с кукой мне стали сниться странные и безысходные сны, например будто я в отряде астронавтов и мы живем на лунной станции, как вдруг метеоритная буря уничтожает корабль, на котором нам полагалось вернуться. чувство космического одиночества иногда пронзает меня во сне, и я просыпаюсь со слезами тоскливой тревоги на щеках. Все чаще мне хочется заснуть избежать от реальности, но дурные сны вроде этого сна о луне, заставляют меня просыпаться. Только в походах мне ничего не снится. Я делаю съемку и попутно ищу алфавитные знаки. Дело в том, что буквы есть повсюду. Вглядитесь в клинопись птичьих следов, в трещины на асфальте, в линии на ладони, в выщербленки на камнях. Если вы не найдете их невооруженным взглядом, Вы непременно их обнаружите под лупой или микроскопом. Всюду геометрия разбросала для нас алфавит. Мир полон знаков. Более того, он ими создан. Где-то их больше, где-то меньше. Например, в юности любая встреча могла быть знамением, потому что молодость – это время надежды. Нынче я ничего не жду, кроме знаков алфавита». Я брожу по земле и беру там и здесь горсть грунта, чтобы поместить ее в анализатор, залить в него немного воды для промывки и получить индекс концентрации в мельчайших крупинках почвы топологических констилляций, которые могли бы быть интерпретированы как знаки. Таким образом, моя геодезическая съемка сопровождается обрисовкой алфавитной добычи, данные по которой я сдаю в управление книги. Им это необходимо по двум причинам. Благодаря одной из которых составляется карта национального достояния. А согласно другой, в будущем, в тех или иных местах, возможны раскопки. Мне-то глубже 6 см копать не полагается, согласно закону, утвержденному Министерством древностей. Ситуация с алфавитными знаками в грунте Земли примерно та же, что и с золотыми знаками. Золото на планете можно найти повсюду – но не везде концентрация золотых знаков позволяет вести промышленную добычу, как, например, на Чукотке. Это не значит, что если в Земле найдется место, где концентрация алфавитных знаков экстраординарно высока, здесь, на этом месте, построят структуру для производства текстов. Управлению книги просто необходимо доказать, что Земля в целом уникальное место на планете, где залежи алфавита обладают наивысшими значениями. Я ничего не имею против такой странной идеи. Земля вообще обустраивалась на идеях, не обладающих почвой под ногами. Так почему бы и сейчас не прибегнуть к разработке гипотез, подвешенных как бы в воздухе? Ведь будущее время содержит в себе досточтимое королевство невероятных событий. Я делаю съемку, брожу по холмам и долинам и прислушиваюсь и присматриваюсь к тому, что дает мне в обмен на вычислительные силы тот кристалл кремния, что впаян мне в башку. Это довольно интересно, потому что видения мои четко, почти без зазора, накладываются на действительность. Да, моего друга зовут Айзек, он из Эфиопии. В Израиль он прибыл в трехлетнем возрасте, и по дороге его чуть не съели. Дело было в эпоху Великого Кризиса. Отец Айзека умер во время прорыва беженцев из блокированной провинции Гондер. Мать несла Айзека на себе и всегда держала в руке камень, потому что к ней подступали тени обезумевших от голода людей. Они могли отнять ребенка. Какое-то время семья провела в лагере для беженцев. Муж заболел, и его поместили в больницу. Вскоре мать собралась к нему в город и оставила Айзека на попечении женщин. В больнице ей сказали, что муж умер. А когда она вернулась в лагерь, он оказался разрушен солдатами – и ни одного человека, всех угнали обратно за рубеж. Год мать была разлучена с сыном, достигнув Израиля. Но прошло много лет, Айзек работает программистом. Очередной сентябрь начался. Роса упала, слабеет солнце, чуть прохладнее становится великий город. Человек, как время года, стареет внезапно. Он просто начинает слышать музыку, которая интереснее слов. Так наступает немота. Отдельные предметы становятся дороже мира. Когда я возвращаюсь домой, я раздеваюсь и подставляю себя ветру. Мы с Мирьям на улице Исландия, над Эйнкеремом. Выше только небо, птицы, самолеты. Так что никто не видит меня на моем балконе, откуда полисадник срывается в долину. Иногда ко мне заходит Айзик, и мы сидим друг напротив друга, играем в шахматы и курим кальян. И если я проигрываю, я рассказываю ему какую-нибудь свою историю. Случается, к нам заходят женщины, точнее, залетают. Это ведьмы, особенные иерусалимские ведьмы. Наш город вообще город-ведьм. Здесь каждая вторая лилит, если честно. Я прихожу с работы, отмокаю под душам и ложусь на кушетку на балконе пялиться в небо на пролетающие самолеты, на купающихся в синеве голубей. И если мне интересно, я открываю на смартфоне флайт-радар и вижу, откуда и куда летит самолет. Что может быть прекраснее неба его первых звезд, особенно когда ты постарел? Небо – мое море, я могу пялиться в него сколько угодно, и если хорош кальян, то можно бесконечно смотреть в себя и видеть свою пустоту. Мне нравится смотреть в себя и понимать, что ты меньше любого атома, и в то же время – размером с Вселенную. Но последнее менее интересно, потому что любые размеры печалят. Зато пустота меньше точки. Еще я люблю вспоминать. На балконе мне в голову приходят разные воспоминания. Значительные и не очень, но все словно не имеющие ко мне отношения. Например, недавно я вспоминал, как впервые оказался в Сан-Франциско. Первый человек, который заговорил со мной, был бездомным. Он ночевал на берегу океана, а я утром брел по пляжу. Он стрельнул у меня сигарету, я дал две и спросил «Кто вы?» Бам. Таков был мой первый урок английского. Я ходил по городу с распахнутыми глазами и на Эшбери-Хайтс зашел в мастерскую пирсинга, он тогда только входил в моду. И я стоял перед картой человеческого тела и читал описание, каких духов можно заклясть, если проткнуть себя в том или другом месте. А еще я вспомнил, как там же, в Сан-Франциско, попал впервые на вечеринку, самую настоящую вечеринку, которую устраивала моя первая учительница английского, светлокудрая красавица Энни. Я пришел, и мне сразу налили водки. Сказали «пей», «покажи, как русские умеют пить». И я не смог. И мне потом было так стыдно, что я не смог показать, как умеют пить русские. Мне долго еще было не по себе потом». Хотя Энни тогда меня утешала и утешала, но с тех пор, как я стал таким старым, что внутри пустота часто стала говорить мне «здравствуй», мне теперь не стыдно. Не стыдно даже то, что в той мастерской пирсинга я сделал себе обрезание. Мне давно хотелось узнать, каково это библейское заклятие, и я узнал его сполна. Айзек говорит «Эко невидаль, я тоже обрезан» и расставляет заново фигуры на доске, ожидая заработать себе еще одну мою историю. А еще, рассказываю я Айзеку, как-то раз я принес доставку девице, пытавшейся расплатиться неоплатным чеком, и как она была соблазнительна, словно предлагая себя за пиццу, и какая психоделическая музыка загадочно играла в огромных колонках. Айзек снова расставляет фигуры, и я вспоминаю, как после Сан-Франциско уехал в Алабаму. Я жил в Тускалусе и ходил в университетскую библиотеку, где читал книги на русском языке. Много неведомых прекрасных книг. И вновь мой черед рассказывать историю. Это легенда о голубой верблюдице. Дело в том, что бедуины знают каждого верблюда в лицо, точно так же, как и каждый холм, каждый овражек в обширнейших своих пустынных владениях. Легенда о голубой верблюдице сообщает нам, что есть среди верблюдов некая каста, тщательно оберегаемая разведением. Это верблюдицы с высоким интеллектом, способные ориентироваться в пустыне. Голубые верблюдицы нужны бедуинам для различных целей – волшебное целительное молоко, матриархальные качества в стаде, в частности, для автономных действий. Рассмотреть лик пустыни на порядок сложнее, чем сквозь телескоп разобраться в карте звездного неба. Процедура обучения начинается с создания верблюжьего рая. В определенном тайном месте, вне стойбища, за верблюдицей ухаживают, как за принцессой. Вдоволь кормят, поят, ласкают. Затем, когда она совершенно привыкнет к такому образу жизни, переходит с ней границу в обычном порядке пограничного контроля, не способного отличить одного верблюда от другого. На новом же месте, прежде чем отправить животное с грузом обратно, устраивают верблюжий ад. Не паят, не кормят, бьют. И когда ситуация становится невыносимой, опасной для жизни, верблюдица снаряжается в обратный путь. Такой самостоятельный, целеустремленный транспорт пограничникам не только трудно перехватить, но если они это и сделают, с бедуинов взятки гладки. Оказавшись наедине с пустыней, голубая верблюдица совершает чудо. Она выбирается благополучной из ситуации затерянности, распутывает своим умом пути в пустыне, проламывается через границу и возвращается туда, где ей было хорошо. Мне кажется, эта легенда о голубой верблюдице описывает определенную метафизическую ситуацию, когда, не зная ни ада, ни рая, сдвинуться с места едва ли возможно. А вот еще одна история для Айзика: Однажды я ехал на поезде из Москвы в Симферополь. В те времена мы ездили в Крым несколько раз в году и никогда не покупали билетов – Просто приходили на перрон перед отправлением и, протянув проводнику деньги, забирались на указанную им третью полку. Поезд трогался, и за окном сначала бесшумно, затем с торжественным постукиванием колес, и, наконец, с напористой их дробью разворачивалась картина страны, знакомая еще с незапамятного детства, столь празднично завораженного сменой среднерусского пейзажа картинами юга, приметы которого душа выхватывала с жадностью. Лето на юге наступает раньше, и путешествие вдоль Меридиана нарядно окрашено также и переменой во временах года. Вот почему встреченные, наконец, за Курском пирамидальные тополя, их устремленные в небо верхушки, означали каникулярную радость движения к летней свободе. Я без труда часами смотрел неотрывно то в окно, то в книгу, не шевелясь, как и было велено проводниками в избежании проблем с начальником поезда. В связи с этим целые сутки я ничего не ел, но в тот раз голод одолел и пришлось выйти в Мелитополе за пирожками. Многие знают эту вокзальную особенную торговую толчею, возбужденную переменой мест и желанием размяться. Как вдруг в какой-то момент по громкой связи было объявлено, что стоянка сокращена. Пассажиры кинулись от ларьков и разносчиков в рассыпную по своим вагонам. Я поспешил вместе со всеми. Поезд уже тронулся, загремел по длине своего состава вагонными сцеплениями. И в те же секунды раздался неподалеку душераздирающий женский крик «Убили!». Толпа дернулась снова, разбежалась рывком, и в образовавшейся пустоте на моем пути возникло на асфальте тело человека, упавшего навзничь. Вся грудь была залита кровью. Я отшатнулся, впрыгнул на ходу на подножку и пошел по проходу, провожая взглядом в окно ужасную картину, и вдруг холодея от мысли, что, может быть, убийца вспрыгнул точно так же, как и я в соседний вагон. Остаток дня я не находил себе места. Я бродил по поезду из конца в конец, пытаясь определить, в каком состоянии находится расследование. Но никаких следов такового я не обнаружил. Создавалось впечатление, что только мне привиделось происшедшее на вокзале. Наконец, я решился обратиться к проводникам с расспросами, но и они находились в полном неведении. С тех пор я всегда вспоминаю этот случай, когда приходится думать о безнаказанности, хотя логично предположить, что преступник и свидетели были обнаружены потом, в оставшемся позади времени. Однажды мне пришло в голову, что такие нерасследованные преступления могут быть связаны. Скажем, взять каких-нибудь знаменитых, но неизвестных убийц, вроде Джека-потрошителя и Зодиака. Что, если эти неизведанные преступления были совершены одним и тем же лицом, например, прибывшим из будущего, в ту или иную эпоху, каким-нибудь маниакальным существом, рожденным в эпоху свободных путешествий во времени? Айзик ушел под вечер. Он всегда уходит. «Вот и снова мы с тобой наедине, чистый лист». Старость еще узнается человеком по числу оставивших его друзей. Чем дальше в лес, тем гуще пустота. Старость происходит незаметно, так, как если бы вы заснули в поезде и проснулись от ужаса уже на вокзале древности. При том, что мало что похоже на жизнь так же, как археология. Страница за страницей, слой за листом, многое перепутано землетрясениями, как во взорванной библиотеке – Скомканно, сжато до мгновения расставания. Отчетливо помнятся только даты рождения и смерти, да и те постепенно стекленеют в столбик на полдневном солнце, превращаясь в хрустальные башни, облик которых в юности так манил миражом. Подобно стрекозе, ты лавируешь между них, а башни все слепят и блистают, и ты закладываешь повороты все чаще и круче. Стрекоза стремится на свой пруд, на болото — Но наступает зима. Зима. Только воздушная яма хранит теперь аэронавта. Снег, неся в каждой снежинке ледяные, расчерченные небесным геометром миры, покрывает ими хитиновый корпус летательного аппарата, витражи крыльев, глазные яблоки кокпита. Сгустившаяся пустота, покачивая, вытесняет колыбель летчика, поднимает его все выше.